В одном он узнал голос хозяина. При звуке другого по телу казана пробежала дрожь. Ему почудилось, что однажды, очень-очень давно, должно быть, когда он был еще щенком, он слыхал вот такой же молодой, счастливый женский смех. Он поднял голову и посмотрел на вошедших своими красными сверкающими глазами.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 Но она уже опустилась перед казаном на колени. Руки ее вот-вот коснутся ее шерсти. А казан, что ему теперь делать? Отползти назад? Огрызнуться? Может быть, она вроде тех, что смотрит со стены? Может быть, она враждебна ему, казану, прыгнуть и вцепиться ей в горло? Он видел, как хозяин в а н у л с я вперед, вдруг побелев, как снег.